Галина Гончарова «По праву короля» О, вспомни, с временем тягаться бесполезно. Оно играющий, без промаха игрок. Ночная тень растет и убывает срок. В часах иссяк песок и вечно алчит бездна. Вот-вот ударит час, когда кликнут грозно, тобой презренная супруга чистота рок и раскаянье, последняя мечта погибни жалкий трус о поздно слишком поздно шарль бадлер часы пролог Лилия отбросила за спину толстенную косу И пустила Лидархов в галоп Умный конь и сам рад был побегать. Он полетел над полями, словно птица, прямо к закатному солнцу. Да, когда ты умеешь ездить верхом, это непередаваемое ощущение. Слияние с послушным и умным. И нет, не ложится сюда слово «животным». Какое же конь животное? Когда-то в детстве Лиля читала приключенческие романы. Тогда все было просто. Герои куда-то ехали, загоняли коней, крали их, меняли на новых. Да разве можно так поступить? Загнать Лидарха или обменять его, оставить? Это же не подлость, это хуже. После такого только что на оси не вешаться, остается, если дерево не побрезгует. И не надо говорить, что для них это был просто четвероногий транспорт. Вы посмотрите, какими глазами Джеррисон смотрит на Лидарха. Да и на своего четвероногого монстра, хотя тот аварцу и в подметке не годится. Для него конь это друг, а не расходный материал. Да, Джеррисон. Вот ведь еще вопрос. Так, наверное, и бывает, пока ты рвешься куда-то в бой, пока звенят мечи и свистят пули, пока падают вокруг люди, и нет времени призадуматься, сколько великих признавались, что в бою проще. Много, очень много. Там действительно проще. Надо убить врага, надо, чтобы тебя не убили. Надо защитить друзей и родную землю. Все. А вот когда начинается мир, когда за красивыми словами прячется чаша с ядом, когда из-под кустов вылезают вовремя спрятавшиеся змеи, а так и происходит, и становится сложно разобраться, где враг, а где друг. Вот для Али, Лилиан, все было просто. Сначала, когда она попала в тело несчастной графини, да еще в замок Иртон, выжить, навести порядок, отбиться от врагов, пережить зиму сделали. А потом, когда она попала в столицу, стало тоже сложно, но понятно. Наладить производство, она, конечно, не гений, но хотя бы основы знает, а у местных и того нет. Сплошные гильдии. Произвести хорошее впечатление на короля и придворных, разобраться с заговором, который попала по чистой случайности вот ведь еще уроды можно понять когда в заговоре участвуют те у кого ничего нет денег нет совести нет перспектив тоже нет власть зажимает жизни не дает тут понятно читай мария антуанетта с ее пирожными за такой надо бить морду не раздумывая и устраивать революцию сноска Лилиан не совсем права в силу плохого знания истории. Данная фраза появилась у Руссо, когда мария Антуанетти было всего лишь 9 лет. А еще во Франции тех времен по вечерам было принято раздавать с нищим остатки дневной выпечки, что за день не продали. Нет хлеба? Бери пирожные и кушай. Завтра ты их уже не продашь. Это еще Людовик XIV вел. Примечание автора. «А когда у тебя вопрос только в одном, какое пирожное стрескать первым? С малиной или с вишней? Когда нет проблем, когда власти и денег хоть ложкой ешь? Ну и чего вам, сволочи, на месте не сиделось?» Лиля обижалась не просто так. Сначала попали севильены, близкие родственники бедолаги Джерисона. Хорошо, хоть муж до сих пор не знает кое-каких подводных камнях. Да и не нужно ему такого знать. Здоровее будет. Потом в тот же заговор влезли Фалеоны, а между прочим Александр Фалеон в свое время очень нравился ее сиятельству, даже очень-очень. Негат он после этого редкостный. Он потом утверждал, что в заговор влез из-за обиды. Он взял Лилиан полюбил, а она ему предпочла другого, заметим в скобках законного супруга и отца ее дочери, чем обидела и на всю жизнь разочаровала в женщинах. Ну так извините. Будь у Джерисона на хоть восемь рогов, змеиный хвост и щупальца, как у Ктулху. Все равно Лиля попробовала бы с ним наладить отношения. Ради Миранды. Не ради себя, а вот ради дочери. Пусть Миранду рожала не она. Лиля искренне полюбила малышку и намеревалась сделать все, чтобы дочке было хорошо и уютно. Ради такого можно и супруга потерпеть. Правда, был шанс от него и избавиться. Милый граф по своему наплевательскому отношению к женщинам не принял одну из них всерьез, за что и поплатился ядом в стакане, чего стоило лили его вытащить. Наверное, каждому человеку хоть раз в жизни надо сходить на экскурсию в реанимацию и посмотреть, как оно там, а чиновников вообще пинками туда загонять принудительно и оставлять на трое суток. Вот после этого у людей навсегда пропадет желание шипеть на медиков. Или урезать им зарплату, или обвешивать идиотскими бумажками. Лили бывала и видела. И сама сделала то же самое для супруга. Можно сказать, повезло им всем. И дважды. И Джесс остался жив, и мозги у него включились. Пребывание при смерти оно как-то способствует. А для закрепления осознания граф чуть не три месяца просидел, На жидких кашах и бульонах Лиля безумно боялась язвы желудка. Операцию она здесь провести не сможет. Гастроскопия еще не родилась, как раздел медицины, так что язва, тем более прободная, это приговор. Повезло. Видимо, яд не успел настолько сильно изуродовать желудок. Вовремя помощь оказали, а Джеррисон всерьез решил наладить отношения с женой. Получилось бы у них или нет, вопрос философский. Все равно разобраться не дали. С Вирмы пришло письмо. Когда Лиля нанимала Вирман для охраны поместья, меньше всего ее волновало, что у Лейфа там кровная месть. Да хоть что делай. Главное, помоги. Кто там виноват, кому мстили. Лилю не волновало совершенно, а в результате хвост приполз. Оказывается, кровная месть она и у Вирман есть, и даже с одобрения круга. И надо либо разбираться с этим вопросом здесь и сейчас, либо Лейф окажется вне закона и никогда не сможет выйти в море. Да что там, его любой вирманин убьет, как бешеную собаку. Такой судьбы для друга Лиля не хотела и, не задумываясь, отправилась бы на Вирму отстаивать его интересы. А как иначе? Она Лейфа наняла, он ей клятву принес, ей и отвечать, и ответила бы, и не факт, что уцелела бы Вирма, ибо медик в гневе страшен и человекоопасен, но не успела. Оказалось, что у его величества свои планы на графа Иртон, а именно отправляться в Уэльстер, забирать невесту его высочества принцессу Марию, раз уж есть разговор с Гордвейгом, раз уж Анелия сбежала. Пусть Мария растет при дворе его величества Эдуарда, а вось, блудить не начнет и травить никого не приучится. Граф должен ехать, а для солидности с семьей и с целым посольством. Лиля было взъерошилось, но его величество вежливо объяснил, что больше-то некому. Гордвейк хотел бы видеть Лилиан. Нога у короля все еще болит. Пусть он и соблюдает все, что лекарь прописал, но хотелось бы и консультацию, так что Лиле хорошо бы поехать. А Джеррисон Принц, его высочество, конечно, мог бы съездить, но это как-то не принято. Получается, что Ативер на себя ставит всяко ниже Уэльстера, а это нехорошо. Они нам больше должны за некондиционную принцессу, а вот граф Иртон в самый раз. Почему так? Графиня, а вы не ищите высшего смысла в требованиях этикета? Вы его просто выполняйте, и голова болеть не будет. Вирма. А вот на Вирму мы как раз отправим его высочество, и все будет отлично. Пусть Ричард опыта наберется, зубки отточит, договор о взаимопомощи с Вирмой подпишет. Есть там у них такой круг кланов, вот с ними. А то как Вирма на помощь звать, так вы, графиня, не задумались. А что теперь Вирмане связаны не с Эти Верной, а с Иртанами? Это проблемы короля? Нехорошо, графиня, неповерноподданнически получается. Пусть едет его высочество. И ее высочество. Одна из. Зачем? А, будем кроме договоров еще и браки заключать. Нет, не принцессы, конечно. Где же это видано? Был бы на верме король, вопрос бы стоял иначе. А глава обычного клана это мелко, для принцессы. А вот для фрейлины принцессы в самый раз. Тут важно подходящих фрейлин подобрать, но с этим его величество справится, и не с таким справлялся. Лиля плюнула, но ехать согласилась. Увы, не на корабле. На корабле было бы быстрее, но уж очень неудобный фарватер, и сезон штормов начинается. Вирмани и то собирали после уборки урожая как раз, пока шторма шли, и в море было не выйти. Умные люди. До мы плыть не так далеко, несколько дней, это еще путем. А вот вдоль побережья, с его приливами и отливами, с Лимаерским заливом, а еще с водоворотами, это, конечно, не Мальстрем, не Сальстраумен и не Олд Соу, но в сезон тут очень сильно дурят течения. Возникают сезонные водовороты, особенно паскудные, почти постоянные они в погибельном проливе, рядом с Лорисом но и у берегов Ативерны тоже есть парочка. Это не самые страшные водовороты в мире, но и суда тут парусные, грибные, деревянные, короче, им хватит. А еще столица Уэльстера, Кардин, ни разу не порт. То есть поплюхайтесь по морю через шторма и сумасшедшие течения, а потом еще по суше. Проще уж сразу ехать по суше, переправиться через Лимайерский пролив подальше от его горла, а потом опять по суше. Так решили. Уже потом Лиля поняла, что был у его величества и коварный план, о котором не сказали графине. А что? Аля когда-то видела у подруги интересную картину. Та разводила хомячков и время от времени прикупала новых, которых старожилы встречали в штыки. Что делала подруга? Она складывала весь свой хомячий базар в сумку-переноску, не разбирая, где старые, а где новые – И небрежно так, помахивая ей, отправлялась на двухчасовую прогулку. Тут тебе и фитнес, тут тебе и дружба. Вернувшиеся в клетку, ошалевшие хомяки потом уже плевать на новичков хотели. Вот сейчас Лиля чувствовала себя таким же хомяком-подселенцем. Засунули ее с Джерисоном, с придворными кавалерами и дамами в одну переноску и пошли трясти. А с другой стороны, мужа она узнала намного лучше недаром когда-то пел поэт хочешь узнать человека бери его с собой в горы там и налюбуешься сноска владимир высоцкий песня о друге примечание автора джерисон оказался подходящим партнером для путешествия не глупым не капризным с ним всегда можно было договориться но ну и положиться на него тоже можно было. В этом Лиля убедилась, когда на них напали разбойники. Кстати, уезжать далеко от кортежа не надо, а то нарваться можно. Лиля развернула аварца к дороге. Скоро уже и ночлег, и привал, и Кардин скоро. Пожалуй, что его величество прав. Они с Джерисоном уже хотя бы не мечтают о мгновенном разводе. Глядишь, еще обратно поедут и вовсе подружатся. Не лучшая основа для брака? Ага, романтические чувства, огненная страсть, искры желания. Чего там еще пишется в дамских романах? Дайте хоть узнать друг друга получше, а потом и об остальном подумаем. Искры вам. Граф вам что, неисправная электропроводка или дефибриллятор? Разряд, еще разряд. А вот и сам граф. Они с Мирандой ехали навстречу Лиле. «Мам, ты скоро?» Завопила благородная виконтесса. Лиля рассмеялась и чуть коснулась конских боков каблуками. Лидарх, понятливо, ускорился. А неплохое все равно путешествие получается. Виват хомячкам!